Глава семьдесят четвёртая. Маруся. «Может, сначала к твоим?» — говорю я Пашке. «Можно. А своим что, боишься говорить?» «Немного. Они же мечтали о внуках». «Да. Они тебе постоянно твердили. Найди мужа, заведи детей». «Да. Ты выполнила всё в двойном размере. В чём проблема?» «Кеша, как всегда, меня опередил». «И что? Теперь у них слишком много внуков». «Поверь мне, внуков много не бывает». Это тебе любая бабушка скажет и любой дедушка. Мы едем к Пашкиным родителям. Я немного волнуюсь. Честно говоря, даже больше, чем перед УЗИ. Тогда-то я и не подозревала, какие потрясающие новости нас ждут. Пашка открывает калитку своим ключом. Мы входим в просторный двор частного дома. Я ещё тут ни разу не была. «Какие красивые астры!» — вырывается у меня. нравится раздаётся голос тети Ани. Хотя какая она мне теперь тётя Аня? Это раньше я её так звала. А теперь она почти моя свекровь. И я не понимаю, как мне её называть. Мамой как-то вроде слишком. По имени-отчеству? Я даже отчество её не знаю, если честно. Как-то раньше не нужно было. Очень нравится. Говорю я, нюхая цветы. Я тебе сейчас букет срежу. Да не надо. Поставишь в вазу дома, будет красиво. Но зачем портить клумбу? А для чего я их сажаю? чтобы радовать близких». «Что?» — раздается голос дяди Жени. «Ты режешь свои драгоценные астры? Ну и дела. Знала бы ты, Машенька, как она над ними трясется. Я недавно примял парочку, так она мне чуть башку не помяла. Одно дело мять, другое — дарить». «Маруся?» — раздается знакомый голос. Вернее, даже два голоса. «Я растерянно моргаю. Ничего себе. Оказывается, мои родители тоже здесь». Опять тусят вместе с Пашкинами. Сдружились, как в былые времена. Мы с Пашкой переглядываемся. Он сжимает мою ладонь. «Это даже к лучшему», — шепчет мне на ухо. «Ну, не знаю». Мы идём на кухню. Пашкина мама сразу начинает за мной ухаживать. То подушечку под поясницу подложит, то вазочку с фруктами придвинет, то спросит, не дует ли мне и закроет окно. Моя мама смотрит на это каким-то странным взглядом. Как будто ревнует. Интересная реакция. Она-то обычного вокруг Кеши так скачет. Но ещё интереснее, какая у неё будет реакция на двойню? Надеюсь, обойдёмся без инфарктов. Надо как-то постепенно всех подготовить. Думаю, я и собираюсь сказать это Пашке, но не успеваю. «У нас новости», — выпаливает он. «Мы только из клиники». «Всё хорошо?» Тётя Аня заметно бледнеет и берёт меня за руку. «Всё просто офигенно. У нас будет двойня». «Паша», — почти беззвучно шепчет тётя Аня. «Маруся», — выдыхает моя мама. Они смотрят друг на друга, на отцов, на нас. «Серьёзно?» — спрашивает дядя Женя. «Не шутите? Ещё одна двойня?» «У нас есть доказательства», — произносит кабанчик. «Заключение УЗИ с фоткой». «Ну вы, орлы, молочаги, красавчики!» «Двойня!» «Божечки!» — причитает тётя Аня. «Счастье-то какое! Сразу два внука!» «А у нас сразу четыре!» — произносит моя мама и смотрит на неё с превосходством. А потом обнимает меня, я чувствую, что моё правое плечо становится мокрым. «Зато!» И не только правое, и не только плечо. У меня на груди рыдает тётя Аня. Сзади меня обнимает отец, смачивая шею. Дядя Женя тоже пытается залить меня слезами, но не дотягивается и куда-то исчезает. Зато Пашка лыбится на все свои 32 зуба, включая недавно восстановленный. А потом подходит и смахивает слезы с моих щек. Я что, тоже ревела? Внезапно исчезнувший, дядя Женя появляется с какой-то огромной пыльной бутылью и гордо водружает ее на стол. «Это что?» — спрашивает тетя Аня. «Ты знаешь». «Я-то это «Нифига себе!» — произносит Пашка. «Ты серьёзно её принёс и готов разлить?» «Да что это такое?» — не выдерживаю я. Все трое смотрят на меня и произносят драматическим шёпотом. «Это про бабушкина настойка!» И молчат, как будто нормально объяснили. «И что?» — пытаюсь я добыть новые данные. «И всё!» Веско произносит Пашка. «Каждому, кто выпьет, придёт к обздец, и никто не знает, каким именно он будет, прекрасным или ужасным». «Ничего не поняла», — признаюсь я. «Ой, ладно», — машет рукой моя будущая свекровь. «Это просто очень-очень вкусная настойка на спирту». «На лютом самогоне 150 градусов», — поправляет Пашка. «Такого не бывает», — вставляет мой отец. «Правильно, не бывает». такое могла гнать только наша прабабушка Нюра. А потом она настаивала его на всяких лесных ягодах и травах. При полной луне, обойдя три раза вокруг бочки, поплевав через левое плечо и зажав чёрную кошку под мышкой. «Не выдумывай», — смеётся тётя Аня. «Так всё и было». «Вот ты жути нагнал», — говорю я Пашке. «Никакой жути. В прошлый раз, когда я пацанов угостил на своё тридцатилетие, такое было очень весело, короче». «А поподробнее?» «Подробности строго засекречены, я дал расписку о неразглашении». «Ой, да ладно!» — равнодушно произношу я. А у самой от любопытства прямо-таки нос чешется. Надо у девчонок поспрашивать, как прошло 30-летие кабанчика. Может, они от своих мужей знают? А если не знают, то выяснят. Уверена, у них тоже будут зудеть носы от любопытства. Ни одной же мне мучиться «Настойку будем пить на свадьбу». Выносит вердикт дядя Женя. «Правильно», — поддерживает его мой отец. «Согласна», — кивает тётя Аня. «Когда ещё, если не на свадьбу единственного сына?» А Пашка произносит. «Походу, эту свадьбу никто не забудет».